Глава девятая. Максарёву они отвезли обратно к дому за сорок минут до её встречи со следователем. Она поблагодарила и вышла из машины. Вейдеманис посмотрел на дронга «Думаешь, подставили?» «Почти уверен. Но для чего такая изощрённая месть? Ничего не могу понять. Нужно будет попытаться выяснить про эту Кокареву, перепутавшую цифры, из-за чего уволили Ахмановича». «И, конечно, переговорить с Тихомировым». «Как разделимся?» спросил Вейдеманис. «Узнай все, что можно про Кокареву, а я постараюсь выйти на Тихомирова. Следователь не станет с тобой беседовать», напомнил Эдгар. «Я не пойду к нему, а позвоню своему знакомому в следственный комитет. Ты понимаешь, про кого я говорю? Он наверняка знает Тихомирова, и тот хотя бы захочет со мной переговорить». Это нам ничего не даст. Чтобы понять всю ситуацию, нужно встретиться и с Хасановым, и с Игорем. А тебе никто не разрешит с ними встречаться. Даже если позвонит руководитель следственного комитета или генеральный прокурор. Ты думаешь, я этого не знаю? Тогда на что ты рассчитываешь? Хочу понять, что именно там произошло. Хотя бы узнать, каким образом на пакетах с наркотиками могли появиться его отпечатки. Будет сложно, предупредил Вейдеманис. В этом я как раз не сомневаюсь. А ты собери все, что можешь, пококаривай. Может, удастся что-нибудь. Постараюсь, кивнул Эдгар. дронга достал телефон и набрал знакомый номер заместителя руководителя Следственного комитета генерала Мужицкого, с которым познакомился несколько лет назад, когда Павел Александрович еще работал заместителем прокурора Центрального района. После успешного расследования, когда ему помог Дронго, его назначили руководителем следственного управления по Москве, и он получил генерал-майора, а затем при создании самостоятельного следственного комитета стал заместителем руководителя следственного комитета страны и получил вторую звезду на погоны. Он не скрывал, что расследование загадочного убийства гражданина Германии, в котором принимал участие Дронго, вывела его на новую орбиту и в шутку называл эксперта своим крестным отцом именно ему позвонил дронгу решив прибегнуть к помощи знакомого генерала добрый день павел александрович начал он вас беспокоит дронгу я узнал ваш голос рад снова вас слышать спасибо я тоже у меня к вам просьба не сомневаюсь усмехнулся павел александрович Опять расследуете какое-то загадочное убийство? Нет. Пытаюсь помочь несчастной женщине, у которой арестовали сына за хранение наркотиков. Сейчас с этой заразой начали серьезно бороться. Сразу стал серьезным генерал. И правильно делают. Но я хотел уточнить некоторые подробности. Вы же понимаете, что без вашей рекомендации следователь не захочет со мной даже разговаривать. Понимаю. Кто следователь? Тихомиров. А, Вадим Григорьевич. Должен вам сказать, что это очень порядочный и достаточно опытный следователь. Я его хорошо знаю. Если хотите, я ему позвоню, и он вас примет. Можете не сомневаться, что он проводит следствие беспристрастно и объективно. Именно поэтому я и хочу с ним встретиться. Когда? Чем раньше, тем лучше. «Ясно. Я перезвоню вам через пять минут», — пообещал генерал. Дронго положил телефон рядом с собой. «Он его знает», — понял Вейдеманис. «Конечно. Не забудь про Кокареву. И еще нужно собрать все, что можно, на судью Шевелеву. И еще у нас неизвестный Моисеев, который разговаривал по телефону со Звербулисом», — напомнил Эдгар. немного ли неизвестных для одного дела?» «Много» согласился дронга «Но если мы хотим разобраться, нужно проверять все, что покажется нам достаточно подозрительным». Эдгар не успел ответить, когда раздался телефонный звонок. «Господин эксперт, я успел договориться», сообщил генерал. «Он ждет вас в своем кабинете. Пропуск вам уже заказан. Спасибо. Я ваш должник. Не нужно напоминать. Иначе я вспомню, как вы мне тогда помогли». Успехов вам в вашем расследовании. Надеюсь. Спасибо за помощь. Дронго отключился и попросил водителя. Едем в следственный комитет. Я пойду, сказал Эдгар. Будем узнавать про интересующих нас людей. Жаль, что нас только двое с Кружковым. Если бы у тебя был штат человек в 10-15, мы бы узнали все более подробно и быстро. Из 10 пятеро не понимали бы, зачем мы кого-то ищем. «Двое с удовольствием нас сдали бы за хорошие деньги, а один дурак стал бы все портить. Значит, из десяти все равно остается двое. Так что вы двое стоите десятерых», — убежденно произнес Дронго. «Придется оправдывать твои слова», — сказал на прощание Вейдеманис, вылезая из машины. Примерно через час Дронго уже входил в здание следственного комитета. Кабинет Тихомирова находился на третьем этаже. Он постучал в дверь. «Войдите!» – крикнул следователь. Дронго открыл дверь и увидел неожиданно Делию Максареву. Она вздрогнула и обернулась, не веря своим глазам. «Здравствуйте, госпожа Максарева», – поздоровался эксперт. «Извините, если я вас напугал, но я пришел поговорить со следователем». «Понимаю», – кивнула Делия. Тихомиров поднялся. «Он был примерно одного возраста с Дронго». Худощавый, подтянутый, лысоватый, в очках и строгом темном костюме. «Вы знакомы?» – удивленно спросил он. «Да», – ответил дронга вместо Максаревой. «И у меня к вам очень важное дело. Может, вы подождете, пока я закончу беседу с гражданкой Максаревой?» – предложил следователь. «Не нужно». Делия взяла свою сумку и поднялась со стула. «Лучше я подожду в коридоре. Я никуда не тороплюсь». И она быстро вышла из кабинета, взглянув на дронгу. В глазах ее светилась надежда. «Садитесь», — предложил Тихомиров. «Как мне к вам обращаться?» «Меня обычно называют Дронго». «Я слышал, мне рассказал о вас Павел Александрович. Он считает вас одним из лучших сыщиков. Значит, мы с вами коллеги». «Поэтому я и решил приехать к вам. По какому делу? Чем я могу вам помочь?» «По делу Игоря Максарева». «Понятно», – вздохнул Тихомиров. «Наверное, вас прислал его дед. Он известный дирижер, народный артист России. Задействовал все свои связи, чтобы помочь внуку. Но это явно не тот случай. Здесь помочь просто невозможно». «Я с ним даже не знаком», – честно ответил дронгу «Меня попросили проверить, что случилось с Игорем, друзья его матери» с которой я познакомился сегодня утром. Случилось обычное преступление, устало пояснил следователь. Сотрудники комитета по борьбе с наркотиками арестовали Алиджана Хасанова, который дал показания против Максарева. Обыск в доме молодого человека показал, что в своей квартире он хранил два полукилограммовых пакета с наркотиками, на которых нашли его отпечатки пальцев. Он, правда, все отрицает. Упрямо отрицает. Несмотря на мои уговоры и на доводы адвоката. Но от фактов никуда не денешься. Хасанов дал показания. У сотрудников комитета есть показания другого человека, своего агента, тоже показавшего против Максарева. Я пытался ему объяснить, что нельзя отрицать очевидное, но он упрямо твердит, что ничего не знал про наркотики. У нас свои сроки. Я вынужден был закончить дело и направить его в суд. Сейчас сам Максарёв и его адвокат знакомятся с делом. Но Игорь упрямо стоит на своём. Мол, он абсолютно невиновен. Где работает этот Хасанов? Нигде не работает. А Максарёв работал в солидной компании, напомнил Дронго. Вам не кажется, что специалист в области компьютерной техники не станет зарабатывать таким образом хотя бы потому что он получал достаточно приличную зарплату в своей компании 70 тысяч рублей это больше двух тысяч долларов Я тоже обратил внимание на его зарплату согласился тихомиров кстати экспертиза подтвердила что сам максарев не употреблял наркотиков возможно его использовали как связного оставляя ему товар но он ничего не хочет говорить его отец режиссер задумчиво произнес Дронго. мать окончила МВТУ. дед народный артист россии дирижер бабушка директор школы и в такой интеллигентной семье растет продавец наркотиков вам не кажется это странным нет не кажется мы как-то проводили расследование, где главарем банды налетчиков был сын известного академика а в другом случае Насильником оказался племянник одного из заместителей министра. В наше время может произойти все, что угодно, и приличные родственники еще не гарантия нормального поведения самого парня. Это всего лишь стереотип. Извините меня, господин Тихомиров, но мне кажется, что в этом случае нужно было разбираться более тщательно. Каким образом? – поинтересовался следователь, поправляя очки. «У нас есть показания Хасанова, есть показания агента, имя которого мы не имеем права раскрывать, и найденные в квартире Максарева пакеты с наркотиками, на которых отпечатки его пальцев. Какие еще доказательства вам нужны? Можно было поверить молодому человеку и провести его проверку на детекторе лжи», – заметил Дронго. По нашему законодательству такая проверка не может являться доказательством вины или невиновности подозреваемого, напомнил Тихомиров. Но для себя вы могли потребовать такую проверку, чтобы иметь более убедительные доказательства. Вы частный эксперт. Значит, можете работать столько, сколько хотите или сколько вам требуется для расследования дела. У нас же другая ситуация. Мы работаем на конвейере когда от нас требуют сдачи уголовного дела в суд, когда есть конкретные сроки, за несоблюдение которых наказывают, и конкретные дела, которые должны быть расследованы в срок. У меня в производстве 14 дел. Неужели вы действительно думаете, что я мог бы проверять каждого из подозреваемых на этом детекторе? В таком случае я должен перестать работать и заниматься только проверкой психологического состояния моих подследственных, что изначально невозможно. Это не тот случай. Мальчик из хорошей семьи, работающий в хорошей компании на большой зарплате, которого обвиняют в подобном преступлении. И еще один интересный факт. Вторые ключи от квартиры всегда были у матери. Вы знаете, много перекупщиков наркотического зелья, которые отдают вторые ключи от своих квартир родным? Немного. Но такой факт ничего не доказывает а лишь говорит о степени близости между сыном и матерью. Психологически все оправдано. Он рос без отца и, конечно, был близок с матерью. Тем более он не стал бы передавать ей ключи, убежденно произнес Дронго. Именно потому, что у них особые отношения, теплые и доверительные. Вы противоречите сами себе. Вторые ключи у матери вы используете как правильные, подтверждение его возможной невиновности, а теперь говорите, что он не стал бы передавать ей ключи в силу своей близости к матери. он знал что у него нет никаких пакетов ответил Дронго. только в том случае можно хранить дубликат ключей у матери, когда ты чист извините господин дронго, но это не доказательство. А если парень не виноват и его осудят тогда почему он молчит? нахмурился Тихомиров. «Если бы попытался нормально нам объяснить, возможно, мы бы ему поверили. Я долго с ним беседовал, убеждал, уговаривал, но все бесполезно. Он настаивает на своей невиновности, но не может вразумительно объяснить, каким образом на пакетах с наркотиками оказались его пальцы. А если это провокация сотрудников Госкомитета по борьбе с наркотиками? У вас бурное воображение». Недовольным тоном парировал следователь. Там работали профессионалы, которых я лично знаю. Нет, никакой провокации не было. И на пакетах действительно его отпечатки. Возможно, здесь замешана женщина. Я почувствовал нечто похожее, когда он упрямо молчал, не желая даже объяснить мне, как могли оказаться в его доме эти пакеты. Но Хасанов дал показания что лично получал наркотики от Максарёва. И таким образом автоматически превратился в обычного агента по сбыту, который раскаялся и активно сотрудничает со следствием, тогда как Максарёв пойдёт по делу как организатор преступной группы и может получить достаточно большой срок. Я мог бы с ним увидеться? Конечно, нет. Это невозможно. Вы же меня понимаете. Понимаю но я уверен, что парня подставили. Я могу узнать, на чем зиждется такая уверенность. Там сложная комбинация, попытался объяснить Дронго, в которой задействовано несколько человек. Кто-то сознательно подставляет его мать и несколько ее друзей, и у меня уже есть доказательства. Шпионы не по моему ведомству, и заговоры тоже, сухо пояснил Тихомиров. Я занимаюсь уголовными преступлениями и торговцами белой смертью. Вы же опытный человек, сделал последнюю попытку Дронго. И вы следователь, который уже много лет занимается расследованиями подобных преступлений. У вас должна быть развита особая интуиция. Прислушайтесь сами к себе. Вы же разговаривали с этим Максаревым. Неужели верите, что он действительно торговец наркотиками? Вы должны уметь чувствовать людей. Простите еще раз, господин эксперт, но все это демагогия. Может, вы расскажете о каких-нибудь конкретных фактах, чтобы я мог вам поверить? Хорошо. Дронга начал подробно рассказывать о произошедшем в Риге аукционе, когда подставная фирма перекупила землю, на которую претендовал Кродерс. Затем рассказал о наезде на Старовских, убийстве сына Мухаммеджанова, И увольнении Ахмановича. О Райхмане он решил пока не рассказывать. Профессионалы не любят, когда их втягивают в политику. В заключении он рассказал об их поездке с Эдгаром в Германию и встрече со Звербулисом, оказавшимся на редкость откровенным. Тихомиров внимательно его выслушал, ни разу не перебив. Он умел слушать. Это очень важное качество для следователя. Затем долго молчал. Перекупка земли на аукционе и разговор со звербулисом в Дуйсбурге были достаточно убедительными фактами. «И вы не знаете, кто стоит за этими случаями?» – наконец спросил следователь. «Это я и пытаюсь выяснить. Совпадение сразу нескольких случаев подряд слишком невероятно. И убийство сына известного предпринимателя? Где он погиб? Не знаю. С Мухаммеджановым я еще не встречался». «Давайте я сейчас проверю», – предложил следователь и тут же поднял трубку. «Говорит Тихомиров, проверьте по картотеке, была ли за последние месяцы автомобильная авария с участием мухамеджанова Вы знаете его имя?» – повернулся он к Дронго. «Не знаю. Но отца зовут фазелем Если хотите, мы можем узнать у Максаревой», – предложил эксперт. «Узнайте», – согласился следователь. Дронга быстро вышел из кабинета и увидел сидевшую на стуле в коридоре Максарёву. Как звали погибшего сына Мухамеджанова, спросил он. Что? Не сразу поняла Аделия. Как звали его погибшего сына? Да, конечно. Его звали Господи, я всё забываю. Его звали Наиль. Наиль Мухамеджанов. Дрон вернулся в кабинет к следователю и сообщил: "Его имя Наиль". «Проверьте, попадал ли в аварию Наиль Фазилевич Мухамеджанов», сказал в трубку следователь. «И возбуждено ли уголовное дело по факту смерти в автомобильной аварии этого господина?» «Да, очень срочно». «Сейчас проверят», сказал он дронга кладя трубку. «Спасибо». «Пока не за что». «Спасибо, что поверили и решили проверить». «Но это еще ничего не доказывает», предупредил Тихомиров. «Слишком невероятная история. Какой-то неизвестный мститель, решивший так страшно всем отомстить? Неужели вы верите в такие сказки? Я же изложил вам факты, и еще у меня много вопросов к судье Шевелевой. Да, я ее тоже знаю», — недовольно произнес следователь. «Она, конечно, не лучший образец судейского корпуса». Кстати, в дело Старовских я поверил, только когда услышал ее фамилию. Она могла вынести подобное решение. Уже есть несколько подобных решений по рейдерским захватам, где она умудрилась вынести явные внеправовые решения, необоснованные ни нормами права, ни нормами морали. В таких случаях есть вопросы и к ее председателю. Но все равно, сколько веревочки не виться, рано или поздно ее уберут. «А пока она будет выносить свои незаконные решения?» – спросил дронга Тихомиров не ответил. Опустив голову, он начал перебирать бумаги. «Поэтому я решил все проверить», – наконец заговорил следователь. «Возможно, у Старовских действительно незаконно отобрали клинику, а у этого бизнесмена из Риги нагло перекупили землю. Но насчет Мухаммеджанова мы сейчас узнаем. А насчет Игоря Максарева?» «Я уже вам сказал, что ваша встреча невозможна», твердо произнес Тихомиров. Тут зазвонил телефон, и он снял трубку. «Я слушаю». «Да, автомобильная авария». «Где она случилась?» «На Минском шоссе, у можайска «Понятно». «Как вы сказали?» «Все правильно, Мухаммеджанов Наиль Фазилевич». «Сколько ему лет?» «Двадцать». «Да, видимо, это он». «Что там произошло?» Да, я понимаю. А где водитель грузовика? Да, понял. Кто ведёт это дело? Ясно, спасибо. До свидания. Положив трубку, Тихомиров взглянул на Дронгу. Этот молодой человек ехал на своем Мерседесе, когда в него врезался грузовик. Парень был тяжело ранен, но водитель грузовика сбежал. Парень умер по дороге в больницу, а водителя до сих пор не нашли. Это какой-то молдаванин который работал в строительном управлении всего два месяца и исчез сразу после аварии. «Вы еще сомневаетесь?» – спросил Дронга. Следователь задумался. «Вы понимаете, какое это грубое нарушение закона? Я фактически разрешаю свидание подозреваемого с частным лицом, который даже не является его адвокатом. Я ведь обязан соблюдать букву закона. Надеюсь, вы это понимаете». «Я могу облегчить вашу задачу», – предложил Дронго. «Его мать сидит в коридоре. Она может прямо сейчас выписать мне доверенность на представление интересов их семьи в этом процессе. Юридическое образование у меня есть. Нужно заверить его у нотариуса. И вы должны быть гражданином России», – напомнил Тихомиров. «Это уже придирки», – улыбнулся Дронго. «Никогда не думал, что дам так легко себя уговорить» признался следователь. «Хорошо. Но пусть она все-таки выпишет вам доверенность, чтобы у меня были хоть какие-то основания для вашей встречи с Игорем Максаревым. Тогда я ее позову». Снова поднялся Дронго.